Глава четвертая. «Что у вас тут, парни? Мужчины отстаивают свою территорию? Не поделили спортивные снаряды? Похвальное рвение к здоровому образу жизни!» С улыбкой сказал незнакомец, подходя ближе ко мне и толкачу. Улыбка его была настолько приветливой и открытой, что хоть бери, да в морду бей. «Конечно, не сейчас. Сейчас я себе такого позволить не могу». Просто когда незнакомые люди так яро радуются, это вызывает вопросы. Сегодня мужик был одет в обычную рубашку, легкую куртку и брюки. Никаких тельняшек. И он снова просто до ужаса показался мне знакомым. Я сто процентов уже видел его лицо. Осталось вспомнить где и когда. Кстати, надо отдать должное, Витя, в отличие от своих товарищей, к турникам не побежал, остался рядом со мной. Замер, как солдат на границе, плечо к плечу. Мне кажется, Толкачев шел себя в некотором роде обязанным. Решил будет стрёмно бросать Леху Петрова наедине со взрослым, который появился в разгар несостоявшейся драки. Мало ли кто этот взрослый. Может, дружиник может, мент в гражданском, поэтому и кричал, мол, «Атас, мусора!». И это, между прочим, говорит Витину пользу. «Пацан не настолько глуп, каким я его считал» потому что чувство благодарности, оно свойственно только тем людям, у кого в голове есть мозги. А толкач явно был мне благодарен за вмешательство, которое помогло избежать коллективной драки. «Да нет, так, гуляем просто, тренируемся чуть-чуть», — чуть", ответил Витя за нас обоих. Я стоял молча, стоял и таращился на мужика, просто в этот момент был очень занят. Меня осенило, наконец, в чем дело? Почему этот человек кажется мне знакомым? Мысль, долбанувшая в голову, была очень неожиданной. Ее нужно было переварить. Я вдруг сообразил, почему мужик еще в первый раз привлек мое внимание. Тогда ведь даже этот факт покоробил на уровне подсознания. Я видел его на фото. Вот что. На том самом фото, которое стоит у Ромова-старшего, где изображена вся их компания. Это очень странно и похоже на какие-то загадочные выверты судьбы, но мужик, в данный момент находящийся рядом со мной и Толкачевым, чисто теоретически был Андреем. Да-да-да, Наташкиным дядькой. Сказать, что я просто охренел от такого совпадения, это ничего не сказать. Ломал себе голову, как познакомиться с человеком, имевшим отношение к тому, что случилось с отцом, а он сам взял и появился, когда этого никто не ждал. По крайней мере, я точно. Дядя Андрей, а вас как величать?» произнес мужик и протянул руку сначала Вите, потом мне. Это было взрослое мужское поведение, которым он вроде как поставил себя на одну степень с нами. Или нас на одну с собой, неважно. Типа дал понять, что мы уже входим в категорию, с которой можно здороваться вот так крепко и основательно. Естественно, в ответ полагалось назвать свои имена – что мы и сделали, особенно я. Мне прям очень было интересно, как он отреагирует. Вернее, даже не совсем так. Мне было интересно, какого черта мы дважды с этим человеком пересекаемся. Случайность? Не знаю, не знаю. С другой стороны, если рассудить логически, ну вряд ли взрослый мужик меня преследует. Зачем ему это? Он же не псих? Или псих? «Алексей, хорошее имя» с абсолютно безмятежным лицом заявил дядя Андрей, пожимая мою руку. В общем, стало понятно, либо он реально не знает, кто я, либо настолько охренительный актер. С другой стороны, на лбу фамилия тоже не написана. «Так, что у вас тут?» – снова спросил Наташкин дядька. «Смотрю, драка вроде намечалась. Вы, наверное, один на один хотели разрешить все вопросы. Но этот парень, с которым ты, Алексей, дрался...» Он, по-моему, не сильно готов отвечать за слова и поступки. Вряд ли дело закончилось бы только на вашей стычке. Сто потом началось бы повальное месиво. Пацан явно из той категории людей, которые не умеют проигрывать. Да еще и подлинненький какой-то. Так что извините, решил вмешаться. Дядя Андрей со смехом развел руки в стороны и пожал плечами, намекая, что на самом деле никакого раскаяния не чувствует. Я на сто теперь был уверен, что это он. Да, выглядел старше, чем на фотке, но это и понятно, прошло много лет. Лицо этого Андрея однозначно свидетельствовало о многих нерадостных событиях, потрепавших человека. И еще башка седая. Рановато для его возраста. Он, я так понял, помладше отца будет. Или где-то около того. В общем, дату рождения не видел, чего гадать. «Да вон, Витька за свою любовь бился», – ответил я, а потом случайно наступил Толкачеву на ногу. Он еще стоял так удобно, совсем рядом. Естественно, Витька слегка прибалдел от внезапного поворота. Он точно знал, что ни за какую любовь не бился, и биться вроде не собирался. К счастью, толкач снова порадовал меня внезапно проснувшейся сообразительностью. Он сначала издал какой-то невразумительный звук, собираясь уточнить, о чем это я вообще говорю, но потом моя нога, оказавшаяся на его ноге, стала поводом заткнуться и дать мне договорить. Ого! «А что за дела такие?» – опять поинтересовался дядя Андрей. «Любовь – дело хорошая. Это ему повезло, что мы в 1985 году. Здесь еще все запросто между людьми. Вот так подходит левый тип к подросткам и начинает задавать вопросы. В 2024, из которого меня принесло, левого типа уже давно бы обвешали ярлыками, начиная от извращенца и заканчивая маньяком, а потом послали бы к чертовой матери. В лучшем случае». В худшем те же подростки, которым он доколупался, могли и в морду дать. Здесь в Союзе люди пока еще открытые, простые, буржуазным капитализмом не испорченные. Вите нравится девочка из моего класса, староста наша. А тут еще один умник нарисовался, хотел ее завтра на концерт позвать, но он не очень хороший парень, хулиган, все дела, не то что Витя, да, Витя?» Последний вопрос, мое короткое «да», адресован был Толкачёву, который, чего уж скрывать с каждой секундой, балдел все больше и больше от происходящего. Особенно Витю поразило то, как быстро из категории хулиганов он перешел совсем в другой статус. «Да, Петро, Алексей», — ответил Толкач. Взгляд его при этом стал как один большой вопросительный знак. «Мол, ты чего говоришь, дружище?» «Ага» кивнул я, игнорируя растущее удивление Толкачева. «Девочка, значит, Наташ Деева». Но тут по-любому должна была последовать реакция. Одно дело изображать неведение относительно моей персоны, и совсем другое, будто впервые слышишь имя родной племянницы. «Деева? Наталья?» Дядя Андрей изумленно поднял брови. «Погоди-ка, из какой школы? Из тридцатки?» «Да, именно оттуда», с пылом ответил я был мой, имел вполне рациональное объяснение. По какой бы причине этот тип не оказался возле училища, он сто процентов нарисовался тут вовремя. Вот тебе и козырь, которым можно воспользоваться. Гнида Наташкин дядя или нет, но она о нем отзывалась с уважением. Соответственно, если Толкачев не просто явится под светлые очи старосты, а в компании ее дяди, это будет очень хороший ход». Вот дядя как раз и подтолкнет Наташку к походу в парк с нашим героем Вити. По крайней мере, я на это сильно рассчитывал теперь. «Ничего себе! Вот так дела!» Андрей покачал головой, недоумевая с подобных совпадений. Ну, или очень хорошо изобразил свое недоумение. «А речь-то, похоже, о моей племяннице идет!» «Да вы что!» – очень натурально среагировал я. «Надо же, как бывает! Вот, правда, говорят, земля круглая!» Толкачев перестал таращить глаза в мою сторону и, наоборот, их слегка прищурил. Он прямо зарабатывал все новые и новые бонусы. Витя, похоже, сообразил, к чему была моя прелюдия про героические поступки. «Дядь Андрей, ну, может, вы нам и поможете тогда?» Сразу с места в карьер перешел я к главному вопросу. «Витя, ваша Наталья, жуть как нравится. Он прям покой потерял. Хочет завтра пригласить ее в парк. Там на летней площадке будет выступать группа, наша, местная. Но очень боится мой друг Наталью. Она ж у вас какая? Чушь что сразу вжих-вжих и до свидания». Я несколько раз махнул рукой сначала в одну сторону, потом в другую, словно разрубая воздух шашкой. «Прям так уж покой потерял». Наташкин дядька с усмешкой посмотрел на толкача. Тот, поражая меня еще больше внезапно заработавшим мозгом, В один момент расправил плечи, задрал подбородок и выкатил грудь колесом, больше напоминая павлина или петуха, чем влюбленного умника. «Да вообще», — ответил я вместо Вити, — «спать не спит, есть не ест, только все про вашу Наталью думает и говорит тоже». Дядя Андрей громко рассмеялся, не зная, что уж настолько смешного ему привиделось в страданиях бедного Вити. «Ладно, ребят, идемте. я как раз домой собирался». «Сюда завернул мимоходом. Думал пару раз на турнике покачаться. Я вас чаем напою, и заодно Наталью говорим не отказывать герою». «Ага, завернул. Хрена себе за ворот. Можно подумать, в нашем районе нет спортивных площадок и турников». Так подумал я, но вслух, конечно, ничего не сказал. А вот Толкачев обрадовался ужасно. Он рванул к друзьям, распрощался со всеми буквально за секунду и тут же вернулся обратно всем своим видом, демонстрируя, что готов на любые подвиги и на поход в гости, и на чай. Честно говоря, все складывалось очень хорошо. Даже неожиданно хорошо. Кроме одного момента. Пока мы топали дружной компанией в сторону Наташкиного дома, я несколько раз под различными предлогами пытался соскочить с приглашения. Знакомство с тем самым человеком, который вместе с отцом оказался в Афгании и который чисто теоретически что-то сделал не так – дело хорошее. Это огромный плюс. Теперь я могу общаться с ним без Наташкиного участия. И, конечно, пообщаюсь. Пока не знаю как, но тему отца и командировки в солнечную страну душманов непременно подниму. Только не сейчас и не в компании Идеевой. Вот именно в данную минуту переться к Наташке домой мне бы не хотелось. Глупо как-то будет выглядеть. Я и Толкачев являемся вместе с дядей, и начинается разговор о прекрасных качествах Вити. Однако Андрей упорно настаивал. Я бы даже сказал, очень упорно. Мол, друг должен поддержать друга в столь волнительном деле, как сердечная история. Мы с Толкачевым молча переглянулись, оба офигевая с того, как быстро и как легко поменялся уровень наших взаимоотношений. Отказы не принимаются категорически заявил Наташкин дядька. «В общем, пришлось идти». «Конечно, то выражение лица, с которым Деева уставилась на нашу троицу, когда открыла дверь, дорогого стоило. Я за все это время не видел старосту настолько растерянной. «Наталья, давай ставь чайник, я гостей привел», радостным тоном сообщил дядя Андрей, будто Наташка слепая и сама не видела нас с Толкачевым. «Привет», скромно кивнул мой новый друг Витя, попутно снимая кеды и бочком протискиваясь мимо Деевой. «Здрасте!» – буркнул я, а затем повторил маневр толкача. Наташка прикрыла дверь, развернулась и замерла у порога, сложив руки на груди. Я прямо чувствовал физически ее недовольный взгляд. Как только дядя Андрей и толкач исчезли в кухне, девчонка поймала меня за руку, удерживая на месте. «Это что за дела, Петров?» – спросила она. Во блин! Опять Петров!» «Я при чем? Так вышло просто. У нас там кое-какие дела были. А тут твой дядя появился. Помог, можно сказать. Ну, мы и познакомились с ним. В итоге вон притащил нас в гости. Так что хватит меня во всем винить, ясно?» Я окинул Наташку с головы до ног суровым взглядом, выдернул руку и пошел вслед за остальными пить чай. Правда, абсурдность ситуации вызывала совсем противоположное желание. К примеру, быстро свалить. Просто мне с Наташкой надо помириться, это да. Но я старосту уже знаю как облупленную. Сейчас она мое поведение расценила как попытку продавить ее через дядю. В принципе, частично так и есть, конечно. А значит, девчонка будет продолжать кочевряжиться. Вот завтра, когда мы встретимся на концерте случайно, там уже все будет выглядеть иначе. Наверное. У меня, конечно, и на предстоящий вечер имелся план. Еще один. Я придумал, как подтолкнуть девчонку пойти на перемирие первой. Нужно, чтобы она почувствовала себя виноватой. Тогда ее поведение изменится. И на фоне своей вины староста даже разговоры о Роме переживет. Виновата же. Так что Наташка еще не знает, но денек у нее будет насыщенный. Вернее, вечер. Завтра я ей такое развлечение устрою. Она у меня не то что с Ромовым заговорит. Она с ним подружится.